Глава 49 Утро мародеров началось с поиска горелки. Они перевернули весь дом вверх дном, но так ничего и не нашли. Жаль, с досадой протянул Киргиз. Это был бы самый простой вариант. Ну что, думаю, надо снаряжать лодку. Выйдем, пока туман не до конца рассеялся. С горы наверняка наблюдают за домом. Зашел один из постовых. Киргиз, тут Яха со слоном приплыли. Плешка их забери, выругался главарь. Кишка не выдержала. Он поднялся и вышел наружу. Два вновь прибывших мародера как раз только выбрались из лодки. — Здоров, киргиз, — заулыбался Яха. — Ну что, нашли арты? — Вам кто велел приплывать, уроды? — набросился на них главарь. — Вы, твари тупые, можете выполнить приказ? — Я сказал вам, сидеть на берегу и ждать. — Сказал? Яха и хмуро смотрели на него, не понимая, в чем провинились, но, виде ярость предводителя, сразу сникли. «Сказал?» — заорал Киргиз и схватил Яху за грудки. «Ну, сказал!» — ответил мародер. «Какого хрена вы тогда сюда приперлись?» «Мы подумали. Кто просил вас думать? Мало того, что у вас под носом ночью целый отряд на гору взобрался, так еще...» «В этот момент мимо дома...» Буквально в паре метров над водой, оставляя за собой след белого дыма, с противным вибрирующим звуком пролетел снаряд от РПГ и упал в отдалении, подняв тучу брызг. Мародеры проводили его изумленными взглядами. Когда же со стороны береговых в их сторону стремился еще один снаряд, то все, кто находился снаружи дома, с криками «ложись!» бросились на доски настила. Снаряд снова пронесся в опасной близости от плавучего сооружения, но не попал в него. «Это что еще за хренота?» Киргиз приподнял голову и посмотрел в сторону берега. «Яха, слон, кто по нам из базуки шмаляет?» «Не знаем, Киргиз», — ответил за обоих Яха. «Мы, когда уплывали, никого не видели». На его лице читалось не меньшее удивление, чем у других. «Твою мать!» — пробормотал главарь. Приподнялся и на корточках заполз в дом. Толик удивленно посмотрел на брата. «Ты чего? По дому кто-то из РПГ бьет», — ответил бородач брату, поднимаясь с колен. где долбанный бинокль, твою мать?» «Что?» — Толик удивленно вскинул брови. Их разговор услышали и остальные находившиеся в доме мародеры. Они сразу же схватились за оружие и бросились к окнам. Киргиз нашел бинокль и выбежал наружу. Толик нащупал вещмешке свой и пошел следом. Они встали рядом и направили оптику в сторону берега. Возле самой воды находились три человека — Двое военных, у одного из которых в руках был снаряженный РПГ и третий в серой грязной куртке, размахивающей какой-то белой тряпкой, привязанной к палке. В последнем человеке братья познали Тощева. — Вот сука! — процедил сквозь зубы Толик. — Похоже, он вояк привел. — Похоже, — хмуро согласился Киргиз. — Я так понимаю, что два предыдущих выстрела были предупреждением, а белая тряпка означает, что они хотят поговорить. — Вероятно. Толик опустил бинокль и посмотрел на брата. — Поплывем? — А есть выбор? — огрызнулся Киргиз. — Засадят дом пару снарядов и кранты всем. — Твою ты мать! Слон, Яха, давай обратно в лодку. Сплавайте, узнайте, что им нужно. — Киргиз, они же нас! — начал было возражать Яха, но, наткнувшись на ледяной взгляд главаря, замолчал и спустился в каноэ. Киргиз и Толик наблюдали за лодкой с двумя парламентерами в бинокли. Те подплыли на расстоянии, достаточные для того, чтобы можно было разговаривать, обменялись с военными несколькими фразами и отправились в обратный путь. Подплыв к дому, Яхани, выбираясь из лодки, сказал говорю: « «Это майор Кратчин. Он сказал, что будет говорить только с тобой. Сказал, что можешь не бояться. Он пока стрелять не собирается. Дал тебе на принятие решения две минуты. Потом взорвут дом». Там с ними тощий наверняка все рассказал про артефакты, сука. Киргиз посмотрел на брата, словно спрашивая совета. «Я слышал о кратчине», — сказал Толик. «Серьезный мужик». «Твою мать!» — пробормотал Киргиз. Ему очень не хотелось лезть под пули. Он снова посмотрел на берег в бинокль. Человек с РПГ изготовился к стрельбе. «Да чтоб тебя!» — процедил сквозь зубы Киргиз и стал спускаться в лодку и уже оттуда сказал брату. «Толь, а вы тут по-тихому сворачивайте манатки и грузитесь. Как только вернусь, сразу отчаливаем». Киргиз велел остановить лодку в десятки метров от берега. Главарь гляделся, понимая, что сейчас находится под прицелом множество стволов, хотя никого, кроме троих человек на берегу, не увидел. «Здорово, Киргиз!» — начал невысокий коренятый военный. «Здоровее видали. Что нужно, не знаю, как тебе там». «Майор Кратчин», — представился оппонент. «Киргиз, говорят, ты теперь богачом стал, артефакты вагонами вывозишь». «Кто говорит?» — усмехнулся главарь и презрительно посмотрел на тощего «Может, покажешь хоть один, удивишь чем-нибудь?» Киргиз все с той же улыбкой развел руками. «Ну, я так и понял», — кивнул майор, сделав вид, что все равно ни секунды не верил россказням тощего и перешел к делу. «Мне нужны люди, которые были в доме. Очень надеюсь, что они живы-здоровы». Иначе можешь сам прямо сейчас прыгать в аномалию. «Люди в доме?» Киргиз сделал вид, что не понимают. «Я не знаю, о чем ты говоришь, майор Крачин. Этот дом – моя, так сказать, загородная резиденция, и мы с друзьями приехали сюда отдохнуть и поохотиться. Тебе нужны мои друзья?» «Слушай, Киргиз, – спокойно продолжил военный, – я слишком устал, чтобы играть в эти игры». Не знаю, есть ли в доме артефакты или нет, но если есть, то можете делать с ними, что пожелаете. Более того, в этот раз я даже вас всех отпущу по-хорошему, но мне нужны генералы, целые и невредимые». «Не понимаю, о каких генералах идет речь?» — совершенно искренне начал отвечать главарь, но майор перебил его. «Слушай меня, мразь мародерская». Краточин из спокойного и сдержанного неожиданно превратился в злобного и агрессивного. «Если вы их убили, то вам конец». Мы перестреляем всех до единого. Если они живы, но ты решил, что дессары лучшая добыча, чем цистерна артефактов, то не в этом случае. Они мне нужны, и ты их мне отдашь. Считай, что сделка, которую я тебе предложил, лучшая в твоей жизни. Выбора у тебя нет. Как приплывешь к дому, у тебя пять минут, чтобы погрузить генерала флотку и отправить ко мне. Если по истечении пяти минут я их не увижу, то считаю мертвыми, собственно, как и вас всех». «Все ясно». Киргиз ответил не сразу, он пытался переварить услышанное. Кратчин поведал ему то, о чем главарь даже не догадывался. Новая информация кардинально меняла весь расклад в разыгрывающиеся партии. «Ясно», — сказал наконец Киргиз, — «только у меня одно условие. В обмен на генералов ты отдашь мне тощего». Майор с кривой ухмылкой бросил взгляд на поникшего мародера, стоявшего рядом, и ответил. «Договорились». Тощий пойдет бонусом». Киргис улыбнулся и велел Яхе со слоном грести к дому. Пока возвращались, главарь напряженно размышлял. Как оказалось, они не затем охотились. Цистерна артефактов – ничто по сравнению с обладанием десаром. Если иметь собственного десара, то добыча артефактов перестает быть проблемой. Следуя за десаром, можно будет забираться в самые непроходимые места зоны – Даже путь до Монолита, если он действительно существует, будет лишь немногим более опасен, чем прогулки по окраине зоны. Когда Киргиз думал об этом, его глаза начинали блестеть алчным огнем. Кратчин может распаляться сколько угодно, его угрозы не пугали главаря. Если диссары так нужны майору, то по дому он стрелять не станет, пока не убедится, что генералов там нет. Когда Канова подплыла к дому, его встречали Толик и Швед. «Ну что?» — спросил усатый главарь у брата. «В доме были дисары, Вот что!» Дисары недоуменно переспросил Толик. «Да. Ты понимаешь, что это значит?» «Не совсем. Имея в отряде десары, мы были бы королями зоны. Володь!» — Толик взял брата за руку и серьезно посмотрел на него. «Мы же хотели добыть арты, чтобы как раз свалить отсюда. Ты же говоришь о том, чтобы остаться». «Да, Толь, да!» — глаза киргиза горели алчностью. «Ну вот что ты будешь делать за периметром? Станешь бизнесменом? Начнешь платить налоги? Заведешь семью? Детей?» «Да». «Почему нет?» «Перестань нести чушь. Лодки готовы?» «Да». «Хорошо. Эту оставим здесь, чтобы Кратчин видел». «Все внутрь, как будто совещаться». «Выбираемся через окно и уплываем. И знаешь, у меня такое предчувствие, что по нам вояки стрелять не будут». киргиза улыбался, хлопнул брата по плечу и следом за ним вошел в дом.